Глава 30. Ок очнулся, повел глазами. Бумаги веером лежали на рабочем столе чуть ли не у него под щекой. По ним скользил солнечный луч. Подняться удалось не сразу. При первой попытке боль была такой резкой, что Ок едва не вскрикнул. Нашарил в ящике таблетки, проглотил сразу две, не запивая водой. Недавно он попросил Лию Тэллоу, чтобы заказала ему новую полицейскую форму, брюки, рубашку, куртку. Он потерял двадцать пять фунтов, если верить весам. В дверь барабанили. Как давно Вок не мог сообразить, но чувствовал отчаяние стучавшего. Встал на ноги, его качнуло, хотел выпрямиться, чуть не вырвало от боли. Он втянул носом в воздух, подобрал живот, поплелся к двери, отворил и выдохнул, увидев, что это всего-навсего Эрни Каглин из магазина хостоваров. «Доброе утро!» — Вок посторонился, но Эрни порог кабинета не переступил. «Мясника на месте нет, не вернулся!» — пролаял Эрни и сунул руки под свой коричневый фартук. Вок не сразу понял, тряхнул головой. «Мясник, говорю, пропал!» Утро, блин, семь с лишним на часах. Милтон из отпуска возвращается каждый год в один и тот же день. Чего лавка заперта? Подумаешь, задержался. Охота. Ну, такое дело. Идиот, помешался на своей охоте. Индейку к празднику я у кого теперь куплю, спрашивается? Двадцать два года, ок. С тех пор, как Милтон старший передал ему бизнес. Я у него колбасу к завтраку покупаю. Отношу к Розе в закусочную. Она мне ее поджаривает. Колбаса, оладьи с сиропом три штуки и две чашки крепкого кофе. Вот мой завтрак. А та колбаса, которую у Рози в наличии, тебя что не устраивает? Эрн не скривился, будто от отвращения. Газету читаешь вообще? Во на крайний скоро будут все в новостройках. Эх, испоганит они наш город. Я так понимаю, ты и против проголосуешь. Ок кивнул, зевнул, заправил рубашку в брюки. Ладно, зайду к Милтону домой. Эрн не убрался ни сразу. Постоял у двери с сомнением в словах Ока качнул головой. Ог сел за стол, начал звонить Милтону, попал на автоответчик. Занялся просмотром видеозаписи из пункта охраны Поднебесных кедров. Забрать их у Мозеса было не трудно. Охранник не потребовал даже официального постановления на изъятие, которого Ог всё равно не имел. Картинка была статичная, но скверного качества. Ог буквально ломал глаза. Дело осложнялось отсутствием чётких временных рамок. пришлось просматривать абсолютно все записи поди знай где выскочит зацепка если конечно выскочит вообще день тянулся бесконечно долго появился почтальон его впустили приехал на форде один из домовладельцев перед ним подняли шлагбаум минут целый час прежде чем он обнаружил нечто стоящее замедлил скорость трижды прокрутил эпизод ему ли не знать этот автомобиль древний джип команч Он прищурился на пряк зрения. Ну, конечно, вот он, стикер на бампере, силуэт чернохвостого оленя. Милтон, стало быть, ездил в поднебесные кедры. С того момента, как Мозес поднял шлагбаум, пропуская Каманч, Вок просматривал запись на минимальной скорости. Через 3 часа начал прорисовываться маршрут обходного пути, причём даже более чёткий, чем надеялся Уок. Ибо он разглядел в автомобиле развеял последние сомнения в том, что тот принадлежит Милтону. Ещё через 3 часа он увидел седан весьма схожий с тем, в котором двое ракетеров приезжали в Кейп-Хервен под душ Дарка. Эти в поднебесных кедрах надолго не задержались, их дело заняло 10 минут. 19 минут Ок дозванивался Бойду. У самого же Бойду ушло всего 2 минуты на то, чтобы отказать Оку в разрешении на обыск в доме Дарка. Он не впечатлился сообщением о вымогателях, зато потребовал назвать номера автомобиля. Ок, чувствуя себя желторотым новобранцем, признался, что не разглядел их. Повесив трубку, он ослабил голос, тук наклонился и стукнул лбом по столешнице, надеясь, что боль ослабит досаду. Кажется, пора мне вмешиваться. Он поднял глаза. В дверном проёме с портфелем, набитым бумагами, стояла Марта. Ог вымучил улыбку. Выпить найдётся? Марта уселась напротив Ога. Он полез в нижний ящик и извлёк бутылку Kentucky Old Reserve. Владелец одной виллы подарил его за то, что Ог зимой за этой самой виллой приглядывал. Разливать виски пришлось по кофейным чашкам. Марта пила, Ог смотрел на неё, ждал. Вот сейчас порозовеют щеки. Обычно бледные, они покрывались нежным румянцем не только от алкоголя, но также от гнева и волнения. И у Окули было не помнить об этой мелочи, равно как и о прочих мелочах, связанных с Мартой и Мэй. Я ничего не накопал, Ока. За бровадой в ее голосе неумело пряталась горечь. «И ты нарочно приехала из битер-отера, чтобы мне об этом сообщить? А может, мне повидаться захотелось?» Он улыбнулся. «Правда. Еще чего?» «Я вот поесть тебе привезла». Марта вынула из пакета пластиковый контейнер с крышкой. «Могу я спросить о содержимом?» «Обычная паста, излишек». «И?» «Говорю же, просто паста». Уок ждал, сощурившись. «Еще жареный перец», — наконец созналась Марта. «Кубанелла, сладкий сорт, специально для слабаков вроде тебя». «Поешь, а то совсем отощал. Я беспокоюсь». «Я это ценю». Марта встала, прошлась по комнате, сообщила Уоку то, что он знал и сам. Снова уселась. Лишь тогда Вок рассказал о Дарке и видеозаписях. — Твоя версия, Вок? — он помассировал шею. — Версии пока нет. Сначала надо обыскать дом Дарк и выяснить, кому он платит столько денег. Если ни к Хеллу, ни к Стар, ни одна ниточка не протягивается, надо повесить на Дарк хоть что-нибудь, убрать его с дороги. Если в Монтане действовал именно Дарк, то вполне вероятно, он уже мертв. Тогда бы все сложилось. Сразу выплыла бы связь с убийством Стар. Робин мог что-то слышать. Старку нужна была его жизнь. Отсюда мы и плясали бы. Мне бы зацепку теперь. Банковские переводы. Я уже звонил в банк. Менеджер сказал, предъявите постановление суда, а просто так мы информацию о клиентах не выдаем. Это выследовал ожидать. Еще бы. First Union — серьезный банк. А ты высоковато прицелился. Надо было не с менеджера начинать, а к кассиру подкатить. Ок, скинул бровь. По-твоему, я не владею приемами давления? Знаешь, сколько отцов скрывают доходы, чтобы с них элементы нельзя было стрясти? Я в таких случаях иду к кассиру. И срабатывает. Не всегда. Я прошу об услугах и сама оказываю услуги. Такова адвокатская жизнь. Короче, Ок, ты в Кейп-Хевене, всех знаешь как облупленных. Сообразишь, на кого можно надавить. Опустив голову, ни на кого не глядя, игнорируя приветствие, Ог шагал по Мэйн-стрит. Остановиться пришлось, когда на пути выросла Элис Оуэн с собачонкой под мышкой. — Не подержите, Ог, мне нужно заскочить. Я тороплюсь. — Буквально одну минуточку! — убогое, ощеренное существо оказалось в руках Ога. Элис Оуэн шмыгнула в деликатесы. Сквозь стекло витрины было видно, она зависла у прилавка, треплется с продавщицей, не иначе заказывает трендовую соевую мерзость из новенькой кофемашины, приглядываясь к сырам по двадцать баксов. Вог посмотрел на собачонку, на ее крошечные клычки, перевел взгляд на Элис, она уже болтала с Бри Эвенс. Он скосил глаза на полицейский значок. Вот его жизнь. Череда дней, не отмеченных ничем. — Да. Кроме уверенности, что все поступки инспектора Уокера правильны и безрезультатны до отвращения. Уок поставил собачонку на асфальт, отстегнул и выбросил в урну поводок. Пучеглазая сучка вытаращилась на Уок, а не могла взять в толк, что ведь с ней делают. Постояла, поджимая лапки, косясь по сторонам, и таки огромный неведомый мир. Затем что-то сообразила. А может, в ней проснулся дикий предок, И она сначала робко, затем все увереннее затрусила по Мейн-стрит. Ок прошел к пустырю, и там вдали от чужих глаз помассировал себе руки, с усилием расправил плечи. Да, теперь так и будет. Знай, глотай таблетки, да приноравливайся к прогрессирующим проблемам с концентрацией. Он стоял возле аккуратненького коттеджика. Не видел, чтобы там трудились рабочие, вообще не знал про капитальный ремонт. Само имя всплыло в его заторможенной голове не ранее, чем через час после того, как он попрощался с Мартой. Марта укатила домой, Вок засел перечитывать показания свидетелей, и вот — Дилейн. С Дарком она познакомилась в банке First Union. Она работала там кассиршей, сколько Вок помнил. Внезапно сообразив, что не имеет нового адреса Дилейн, он стал звонить Ли Теллоу. сердце упало, когда Лия, просмотрев базу данных, объявила, что Дилейн по-прежнему живет на Фортуна-авеню в своем, точнее Дарковом, старом доме, из которого Дарк хотел ее выселить да передумал. Дом и участок совершенно преобразились. Оконные рамы и крыльцо абсолютно новые. Стены свежевыкрашенные, так и сияют. На лужайке некогда плешивой хорошо взошла газонная травка, на клумбах растут цветы, каких Дилейн раньше не сажала. Колидки и забор отремонтированы. Не следа былого запустения. Сплошные поводы для хозяйской гордости. Дет открыла прежде, чем мог успел постучаться. С натужной улыбочкой посторонилась, давая ему дорогу. Внутри без изменений, только коробки со скарбом были давно распакованы. Фотографии и прежняя мебель возвращены на прежние места. Делень прошла на кухню варить кофе, Ок якобы в уборную, а на самом деле на второй этаж. Заглянув в комнату старшей девочки, в глаза бросился вымпел с символикой Ельского университета. Конечно, до поступления ещё далеко. Впрочем, говорят, обе дочери делей на редкость способные. Дальше по коридору комната младшей. Свеженький ремонт, обои в розовых тонах, новые покрывала на кровати. Нельзя сказать, что потрачены неприлично большие деньги, и однако для младшенькой куплены отдельные телевизор и компьютер. Младшая, старшая. Ок ведь знал имена обеих девочек. Теперь никак не вспомнить. Он спустился на первый этаж вслед за хозяйкой, прошел во двор и уселся за столик. — Я знаю, что у тебя в мыслях, — обронила Дилейн. — Хорошо, что Дарк тебя не выселил. Я очень рад. Шел вот к тебе и думал. Наверняка дом уже сковырнули ради миллионных прибылей, а он на прежнем месте. Ди цадила кофе и глядела в сторону горизонта так, словно океан возник несколько минут назад, а не открылся ее взором по причине почвенной эрозии. Вид хорош. Великолепен. Я еще не привыкла. Каждое утро глаза тереть приходится, пока соображу, что все наяву. Просыпаюсь рано часов пять, а по вечерам сижу, гляжу на закат. Вот ты когда-нибудь наблюдал закат над океаном? Конечно. Конечно. Ди стала курить, затягиваясь глубоко и судорожно, словно сигарета была единственным действенным средством от истерики. Уок знал, что она сделала. Ди знала, что Уок знает, но ни тот, ни другая пока не произнесли всех реплик, назначенных им в этой скучнейшей из пьес. Итак, в ту ночь, когда погибла Старты, была с Дарком. Дилейн вздрогнула, как если бы Уок на сцене понес от себя тину. Мы ведь это уже обсуждали, верно? Неважно, выглядишь шлок, переутомился. Усилием воли он унял тремор, сунул руку под столешницу, свободной рукой достал и надел солнечные очки, даром что как раз надвинулось облако. Той ночью Дарк пришёл к тебе напомнить, чем вы занимались. "Трахлись", произнесла Дилин без намёка на эмоции. Ещё недавно Окот от такого заявления покраснел бы. Теперь лишь печально улыбнулся. Понятно, ди не питает ненависти к дарку. Вкалываешь всю жизнь, деньги сразу выпустил от дым очередной затяжки, подержал во рту. Налоги платишь, детей растишь, муж изменяет. Его бы к кабеля грохнуть, так нет, терпишь. Чужого ни цента не берёшь. Окот хлебнул кофе слишком горячего, чтобы ощутить вкус. Известно тебе, сколько я в год зарабатываю? Недостаточно. бывшие элементы не платят это справедливо по-твоему скрывает доходы чтобы не тратиться на девочек которым долж жизнь ди говорила глядя в пол дети старые для они их мать мертва и чего тебе не мертц где запустила пальцы в волосы иок отметил как сильно выступают вены на тонком её запястье подозревая мне есть есть зачем усложнять ты конечно не интересовалась ударка где он на самом деле провёл ту ночь Деза прокинула голову, приоткрыла рот, выпуская в небо колечко дыма. Он тебе хоть гарантии какие-нибудь дал? Не понимаю, о чём ты. Дигля дело на уоко, чуть не плачь. Я мог бы официально вызвать тебя для дачи показаний. Знаешь, что бывает за лжесвидетельство. Пожалуй, впрям удалось бы уличить Дарка, но одна только ложь насчёт алиби без других улик на ход дела практически не повлияла бы. Ди закрыла глаза. У меня ни родителей, ни братьев, ни сестёр. Случишь, что со мной, девочки останутся одни в целом мире. Не этот ок не разлучит детей с матерью. Цонани соразмерно высока. Ему ли, говорившему с хэлом, наблюдавшему жизнь дачи с Иробиной, этого не понимать. Я прошу об услуге, Ди. Может, ничего и не выйдет, но сейчас мне необходимо твоё содействие. Дилин не стало уточнять, что за услуга, просто кивнула. Он чуть погладил её пальцы, она же уцепилась за его руку и не отпускала, словно могла выжить себе прощение.